Глава шестая. Очень, очень, очень стараюсь не зевнуть. Сколько я уже не спал. И о чем меня только что спросила Анна Алексеевна. Вот, я снова протянул заколку девушке. Похоже, ее вопрос оказался не так уж и важен, и она просто улыбнулась и забрала подарок. Правда, закалывать волосы не стало, но и за поясом деревянный кинжал смотрелся неплохо. Пятна крови на платье девушки-медика сразу стали выглядеть по-другому. — У меня смена до утра, но я могу отпроситься еще на полчаса. Раненых оказалось гораздо меньше, чем мы думали. — Анна то ли просто так это сказала, то ли что-то предложила. — Спать. — Что мои? — Несмотря на жажду сна? Об этом я не забыл. — Десантники проверили повязки и надрезы, что им сделали на месте. Пока все хорошо. А точно можно будет сказать уже только завтра. — Завтра. Это слово ударило словно обухом по голове. Я впервые подумал о том, как буду отвечать за вчерашнюю вылазку, за смерть и за потерю адмирала Лазарева. А ведь уже утром надо лететь к Дарданеллам. — Рассказать о сбежавшем султане, вдруг еще перехватим, о новом оружии, чтобы не попали в ловушку, да и просто по плану положено. В районе шести начнется штурм, и Нахимов с Новосильским будут рассчитывать на поддержку с воздуха. Сейчас не до любви. Опять. — Я понимаю. — Анна Алексеевна мягко коснулась моей щеки. — Если бы не было завтра. А давайте представим, что его и не будет. Буквально, на минуту. Девушка прикрыла глаза, а я даже про сон забыл. Сжал ее изо всех сил, а потом поцеловал. Как мягко, как сладко, как спокойно. Завтра не наступит. Я поверю в это только на одну минуту или на десять. Я подхватил девушку на руки и занес в палатку, из которой она только что вышла. Я сплю. Вчера мы решили, что завтра не наступит, и вот оно все же пришло. Мы с Анной Алексеевной отпустили друг друга только через полчаса. А потом, словно подзарядившись, я бегал до самого утра. Надо было проверить, что говорят мастера по адмиралу Лазареву. И когда те подтвердили, что чуда не будет, и он несколько дней никуда не полетит, пришлось переходить к плану «Б». Укрепили расчищенную еще вчера взлетную полосу и выгнали на старт машины нового поколения. Крылья как у ласточек, но сам каркас полностью закрытый и жесткий. Мы сделали его из алюминия, как у новых дирижаблей, и покрыли сверху фанерой. Пока так, но уже скоро мы и до сплошных корпусов дойдем. А жесткий каркас — это не только надежность, но еще и возможность поставить более мощный двигатель. Пока еще обычный паровик, но винт он крутит с достаточной скоростью, и... Боже, а сколько с винтами-то оказалось проблем! Когда мы их поставили сзади дирижабля, то те сразу начали работать. А на самолете спереди сразу вылезло три проблемы, о которых я даже не думал раньше. Первое. Реактивный момент. При разбеге винт старался накренить самолет, а при полете развернуть. Вторая: Закручивание струи воздуха которого просто было больше с той стороны, куда крутился винт. Кажется, мелочь. А то, что из-за этого менялась подъемная сила крыльев, а то, что хвостовые плоскости по-разному начинали работать. Хорошо, что сначала испытали все это в аэротрубе и смогли выявить проблемы заранее, а то ведь разбились бы. Кстати, третья неприятность вывезла только во время полета. Маневры. Как оказалось, при изменении высоты или при повороте воздух начинал по-разному давить на разные стороны винта. И это тоже приходилось держать в уме. А то повернешь немного штурвал, а тебя закрутит словно кленовую крылатку. И это еще ничего. Если слишком резко пойти вниз, то можно легко сорваться в пикирование. Так что пришлось ставить прямо в приборной панели плоский поплавок и отмечать красными линиями запретные углы. В общем, будь у нас время, я бы наших чивисов еще хотя бы полгода погонял. Но началась навигация, и выбор был прост. Либо союзники снова первыми нанесут удар, либо мы их опередим. И все равно я до последнего сомневался. Надеялся, вдруг удастся обойтись, пусть уже устаревшими, но надежными ласточками-додирижаблями. Да до Но после вчерашних потерь выбора не было. Севастополь будет нужен для координации сил Квицинского и Руднева. Увы, с его грузоподъемностью сейчас это максимум, на что он способен. А ласточки просто не пролетят 300 километров над Мраморным морем. В общем, выгнали ночью машины, проверили. Мотор на 110 лошадей работал ровно, скорость на последнем прогоне показал расчетную. Сотня при ровных оборотах, 130, если выжать из машины все, что только можно. Хотелось бы, конечно, чего побольше, но для этого пришлось бы ставить дополнительные блоки цилиндров, загонять в систему больше пара и, соответственно, воды, угля. А это не только мощность, но и вес. Точно бы вылезли за тонну. А так смогли уложиться вместе с пилотами и топливом в 800 килограммов и 4 часа полета. Очень хорошие результаты. Если брать немецкие «Фоккеры» времен Первой мировой, то у них двигатели были помощнее и скорость побольше. Зато мы, благодаря экономичности и лучшей аэродинамике, держались в воздухе в два раза дольше. А это было критическим условием для всей операции. Чтобы чибисы могли с аэродромов под Константинополем добраться до Дарданелл и Эгейского моря. И они могли. Надежные получились машинки, настоящие рабочие лошадки. А прозвище свое хулиганское получили за отблески на ветровом стекле. Как увидишь их на рассвете или закате, действительно словно птицы с яркими хохолками. Вот же пиголицы, сказал на показе Меньшиков. И прижилось. Правда, для серьезности поправили на официальное название. Пиголица это ведь не только мелкая, но бойкая девица, а еще и самая обычная птица Чибис. Но это все уже так давно было, а сейчас Лешка Уваров отобрал пилотов и полетели. Один за штурвалом. Второй на месте стрелка связистая. Мне вот место сзади досталось, где я сразу и уснул, пропустив и взлет, и большую часть полета. Впрочем, то, что проснулся хотя бы до Дарданел, уже хорошо. «Лежка — Лешка! Я поднял шланг с воронкой для разговоров между первым и вторым местами. — Тоже мелочь. А без нее услышать хоть что-то, когда вокруг ревут и ветер, и винт, и мотор, просто невозможно. «Капитан!» — обрадовался бывший Мичман. «А я хотел уже вас будить». «Сколько до цели?» «Примерно одиннадцать минут. Но нас могло немного снести ночью, так что узнаем только, когда увидим берег». «Я знаю, что так бывает. Мне не нужно объяснять такие мелочи». И Лёшка знает, что я знаю, но после молчаливого полёта ему просто нужно выговориться. Как Чибис себя ведёт? Не сваливается в сторону. При манёврах нужно докручивать штурвал, а при обычном полёте подобрал положение закрылок и хорошо. А внизу что-нибудь видели? Миранду с султаном или наших? Никого! Ночь была тёмная! Они низко лететь я не решился. И это правильно. Я не договорил, заметив где-то за линией горизонта клубы черного дыма. Тут же посмотрел на часы половина шестого. Еще слишком рано для начала нашей атаки. Но что тогда означает этот дым? Кто-то решил начать свою игру? Лешка тоже увидел следы разгорающегося пожара и замолчал. Следующие десять минут нам оставалось только ждать. На самом деле можно было снизиться и пораньше, но я на всякий случай приказал до последнего держаться за облаками. И вот время пришло. Вся эскадрилья отправилась вниз, мы вынурнули из-за облаков и увидели картину сражения. Наши, все-таки это наши с удачным ветром добрались до Дарданелл раньше срока и решили не терять времени. Сходу ворвались из мраморного моря в пролив и пошли брать стоящие там крепости. Исторически сложилось, что укрепления Босфора готовились отражать атаку с севера, а укрепления Дарданелл — с юга. Так в 1915 году Англия и Франция попытались повторить опыт Крымской войны, но почти беззубая Турция при поддержке ограниченного немецкого контингента — сумела отбиться от вразы более мощного флота. Стоит только представить соотношение сил. С одной стороны три линкора, с другой один. У одних тридцать броненосца, у других опять один. Зато вот крейсеров у турок было целых три против двадцати трех, приведенных союзниками. И это, не считая подводных лодок авиации и дредноута королевы Елизавета с его 15-дюймовым главным калибром, чьей разрушительной мощи хватило даже для следующей мировой войны. В общем, с юга Дарданеллы готовились к осаде, кажется, все свое существование, а с севера никто не ждал удара. К нашему появлению первые три форта — Дегерман, Анатолий Меджедье и Нагора — Уже были сожжены. Этот дым мы и увидели издалека. Дальше начинались узости, официальное название самой узкой части пролива. Кстати, а басфорта в этом плане по-поопаснее выглядел. Расстояние между Румели и Анадолохисар точно меньше было. И здесь реклама. Капитан! Почему они не стали ждать? И почему идут так близко к берегу?» В трубке раздался голос Лёшки. Он обратил внимание, что наши линейные корабли, следуя за императрицей Марией, с флагом Нахимова на мачте, атакуют практически вдоль берега. «Ветер!» Я увидел бегущие вслед за кораблями барашки волн. «Он сейчас добавляет им не меньше трех-четырех узлов». Поэтому понимаю, почему адмиралы не стали отказываться от такого преимущества ради графика. А вот расстояние... В этот момент головной корабль поравнялся со следующим фортом. В узостях было аж семь небольших крепостей, но вот пушки в них оказались совсем старыми. Кажется, готовясь к войне с нами, османы перетащили все, что можно на север. А тут оставили один неликвид. Всего пара 32фунтовых, а большинство 24-фунтовое старье. Лишь несколько ядер пробили корпус императрицы Марии, а вот ответный залп из сорока орудий правого борта, произведенный почти вплотную, не оставил от батареи и следа. Вот это красота, выдохнул Лешка. Все равно рискуют. Если бы у турок была хотя бы пара бомбических орудий про запас, они не были бы турками. У Мичмена было очень хорошее настроение. И в этот момент нашу линию кораблей попытались достать из Гамедие и Альдис. Накаркали. Там вот точно были крупные калибры. Ну, да мы для того сюда и летели, чтобы поддержать своих. «Заходим на батареи!» — я указал на те, откуда летели ядра не меньше 40 фунтов. «Действуем, как готовились!» Лёшка не ответил, похоже, забылся и только кивнул. «Лейтенант Уваров, подтвердите, что услышали приказ!» — повторил я. «Есть действовать, как готовились!» Лёшка начал заходить на цель. «Его задача — разогнаться...» и идти с максимально возможным для конструкции Чибиса углом атаки. Моя — подготовить и запустить ракеты. Бомбы были бы лучше, но сколько бы мы ни старались, точно сбрасывать их у нас так и не получилось. Попадание плюс-минус километр могли бы пригодиться разве что для устрашения. Вот только я предпочитал делать ставку на уничтожение врага. А подвесы для ракет на крылья мы подготовили еще для ласточек. Электрический запал, оптический прицел — единственный минус, тут рукой до ракет не дотянуться, чтобы выставить дистанцию подрыва. Но контактные взрыватели были почти готовы. Вернее, уже готовы, однако сразу ставить их на вооружение, не прогнав через пару сотен тестов, я не решился. По нам начали палить. Редкие выстрелы в небо почти без шансов. И опять накаркал, совсем как с бомбическими пушками. Подумал, что в нас сложно попасть, но тут одна из пуль пробила правое крыло. Та же ласточка после такого просто расползлась бы на части, а вот Чибис, благодаря жесткому каркасу, выдержал. Что-то начало свистеть. Но даже динамика полета почти не изменилась. «Выпускаю пар!» — предупредил Лешка. «Перед поверхностью нам все равно нужно было затормозить. А идея заодно скрыть себя в белом облаке приносила двойную пользу, уменьшала обороты и отвлекала внимание. Облако-то белое, большое, вот оно». А то, что самолет с серой тенью вылетел из него уже через мгновение, это еще разглядеть нужно. Так нас и потеряли из виду. Винтовки замолчали всего на несколько секунд, но их нам и хватило. Чибисы вышли на дистанцию атаки, и все наше звено выпустило по две ракеты в оказавшуюся столь опасной крепость. На несчастье турок... Они совершенно не прикрывались сверху, и разрывы накрыли не только орудия, но и стоящую в крепости роту, и склад боеприпасов. Опасности с этой стороны можно было не ожидать. Второе, третье и четвертое звенья отстрелялись по остальным крепостям, затянув небо над узостями черным дымом. Возможно, не у всех атака прошла столь же успешно, но тут... Важнее было то, что мы отвлекли турок на себя. А потом до крепостей добрались и наши корабли, довершая разгром. С палубы флагмана долетело сигнальное спасибо, и мы снова начали набирать высоту. — Что с топливом? — спросил я у Лёшки. — На ускорение потратились, на минут двадцать у нас еще есть. Я уже хотел было напомнить флоту о том, что нам понадобится их помощь. Но Бутаков, главный по пароходам и всему, что они тащили, меня опередил. Григорий Иванович недавно получил капитана первого ранга и горел энтузиазмом. Как оказалось, он сразу, едва заметив наше появление, отправил на берег возле Анатолии Меджидие целую команду. Трактор для расчистки полосы матросов для погрузки угля с водой и техников с ракетами, чтобы в случае чего мы смогли быстро вернуться в небо. — Молодец, Григорий Иванович! Не зря он в моем времени стал контр-адмиралом. С таким тылом совсем не страшно сходить еще в одну атаку. А мы, обгоняя спешащие занять вход в пролив флот, двинулись к границе Эгейского моря. Самое неприятное, что могло бы сейчас случиться, это если бы нас опередил враг, занял бы позиции между Сет-Альбахр на европейском берегу и Кумкале на азиатском, и вся операция разом бы потеряла смысл. Пока мы не прикроем Дарданеллы минами, пока не поставим свои пушки на границы Европы и Азии, нас слишком легко будет скинуть назад. «Пока чисто!» Лешка, как и я, вглядывался в горизонт. Утром небо чистое, а на границе суши и моря воздух такой разреженный, что кажется, если бы земля не уходила за горизонт, то можно было бы разглядеть, что там на другом конце моря. Кстати, что? Пирамиды? Все пушки с короткими стволами, старые. Мы облетели правый берег, и я передал информацию флоту. «На левом есть что-то крупное!» Лешка заметил скрытую позицию тридцать шестерок. И опять турки прятали их повыше, чтобы сложнее было достать с кораблей и фактически подставлялись под удары с неба. Хм, грех не попасть. Закончив, мы помахали крыльями нашим и полетели в сторону Анатолии Меджидье. Пора было перезаправиться. Посадка прошла мягко, самолеты приземлялись один за другим. Сел, сразу отвернул в сторону, освобождая дорогу другим. Сколько мы это отрабатывали в Севастополе, и теперь понимаем, все было не зря. Мы с Лешкой шли последними, как командиры и как самые опытные пилоты. Под конец котел даже пару раз чихнул. Ему уже не хватало давления, но на посадку это не повлияло. — Видел, как вы отстрелялись? Орлы! — меня встретил Ильинский. Именно он взял на себя подготовку летного лагеря. Выбрал место для полосы, разровнял ее и утрамбовал с помощью переделанной под трактор платформы Руднева. Его моряки тогда же уже начали рельсы укладывать, чтобы проще было развозить уголь и остальные припасы. Дорога, конечно, получалась временной. И раз в неделю ее пришлось бы перекладывать, но так точно было лучше, чем таскать руками. А Ильинский уже научился у меня. Что можно делать с помощью техники, ей уже и должно делаться. Для умного же человека всегда найдутся задачи поважнее и посложнее. Я подошел к нашему крылу, пробитому пулей. Сквозная дыра, которая, к счастью, не зацепила каркас. Техники спора вытащили поврежденную фанеру и заменили на новую. Так же быстро они поставили и новые ракеты. А вот с углем пришлось подождать. Некоторые вещи при всем желании можно делать только долго и грязно. Вот и моряки долго и грязно закидывали уголь в специальное отделение Чибиса. Откуда он будет скатываться в топку котла? Давление опускается, сторка поднимается, выравнивается, и все встает на место. Все регуляторы механические. Надежные, как лом, но вот точности, конечно, не хватает. Поэтому я так и жду, когда... — Григорий Дмитриевич, готово. Техники закончили с моим самолетом и оттолкали его к краю взлетной полосы. — Четверть отсека, как вы и сказали. «Четверть — это час полета. Нам его точно хватит, зато вернуться в небо сможем пораньше. А еще с меньшим весом проще будет маневры крутить и ускоряться, если опять придется на кого-то заходить». Дождавшись, пока подготовится все первое звено, я забрался на место пилота. «Теперь Лешка будет вторым номером, а я поведу». «Проверил давление». Мы его не спускали после посадки, и цилиндры продолжали все так же ровно стучать. Подтянул рычаг, подключая винт к приводу, и Чибис плавно заскользил по взлетной полосе, набирая скорость. Еще и еще немного штурвал на себя. Небо прыгнуло навстречу, и через пару секунд мы летели в сторону последних турецких крепостей в проливах. Туда, где по-прежнему грохотали пушки. Еще издалека я увидел, как наши линейные корабли встали у берега, помогая высадившемуся десанту. А пароходы Бутакова уже медленно ползли по дуге пролива, расставляя первые мины. Теперь даже если враг появится на горизонте, мы должны справиться. Я переключился с моря на сушу. Тут вроде бы все тоже шло как надо. Пехоту высадили с пушками. Сначала работает артиллерия, и только потом вперед идут штурмовики. Именно штурмовики. Все укрепления берут ребята в керасок с прикрытием отрядов ракетчиков. А вот и медведи. Я не сразу заметил два броневика Руднева, которые почему-то оторвались от своих и залезли чуть ли не в центр вражеских укреплений. Нет, они отвлекли на себя внимание, помогая всем остальным подобраться поближе. Но кто ж так подставляется? Прямо в этот момент одному из броневиков подбили цепь, и он закрутился на месте. Тут же с соседних крыш на него прыгнули несколько смертников с кувшинами, и машину охватило черное, чадящее пламя. Горели турки, горели и наши... Из такого огня просто не выбраться. Я сжал кулаки. Кто бы не послал медведей на верную смерть, ему придется за это ответить. Я направил самолет вниз, надеясь спасти хотя бы второй броневик. За спиной Лешка бесконечно передавал приказ отвезти броневики под прикрытие пехоты, но... Слишком поздно. Вторую машину тоже подбили и подожгли. Чёртова война!